часть вторая. Забыл я свою фамилию. И без того тесный двор Паничкиных был основательно подмыт рекой. Один угол изгороди вместе с опорным столбом уже висел в пустоте, а другой, хотя и бодро еще держал загнувшуюся плавно изгородь, источен был вокруг основания земляными трещинами, и бодрости его оставалось на одно от силы два половодья. Зато сам дом, опоясанной высокой, изрытой курами заваленкой, с еще более высоким, как трибуна, крыльцом, и особенно банька, поставленная в линию с домом, выглядели довольно прочно и готовы были стоять сколько угодно. Илья Ефимович Паничкин и Михаил Кузьмич Лахтин, вернувшись с горного участка, сидели в полутемной баньке, каждый по-своему наслаждаясь ее хлебным размягчающим теплом. Паничкин парился в шапке. Он сидел на верхнем полке, масластый и волосатый, хлестал себя через плечи веником, то и дело выплескивая на каменку ковшичек квасу. Сухой, бражно-горький пар обжигал ноздри и небо, разгуливал волнами по сумрачной тесноте баньки. Лахтин ерзал внизу на осклизлых досках, лил на голову прохладную воду, оглаживал ладонями свое раскаленное тело, полнящееся хмельной освежительной истомой. Голос Паничкина, как сквозь вату, звучал глухо и удаленно. Зачитали приговор, обратно в камеру. Сел я на полу в уголочке, обхватил колени. Думаю, как же так? Война окончилась, победа. Я и сам хоть самую малость да и воевал. Жизнь-то какая начнется. Мне двадцать три, а впереди у меня пустота. Август месяц, за окошком солнце, ласточки вижу, небо так и стригут. Вот, думаю, и все. И такая тупость меня вдруг одолела, ну, впору хоть башкой о косяк. Сначала думал, повезло, что на Мишку вышел, уж он-то знает. А оказалась напрасной моя надежда. Отстранили тебя от моего дела, не доверили, видно. Меня за побег из лагеря военнопленных в концлагерь Заксенхаузен упекли, под Берлином. В команду зачислили, которая бомба неразорвавшаяся обезвреживала. В общем, вроде смертников были. Авиация союзников расхлещет ночью город, наутро нас везут. Найдут взорвавшуюся, укажут нам. Оброем ее родимую и тросами, и всяко тянем, как муравьи на свет божий. А потом сядешь возле нее и оглаживаешь, как девку, соображаешь, с какого боку к ней подступить. — На руке у тебя браслет с номером. В случае чего найдут браслет, он докажет, что не сбежал ты. — Да, сидишь, ощупываешь, а сам горьким потом исходишь. Словом, чего вспоминать? Но все равно никогда не было со мной такого, как в этой камере. Там хоть маленькая до да надежда, может, побег, может, наши вызволят. А тут кругом свои, а от своих куда же побежишь? Дай-ка еще ковшичек плескану. Ух, дьявол, дерет до середки. Ты там как, не замерз на полуто? Не, нормально, как в печи, — откликнулся Лохтин. А то гляди, лезь ко мне. Да, сижу это я в цементированном уголочке. И схватила меня, понимаешь, дрожь. Колотит меня, ну веришь, зубы позванивают. Нервное, значит. Я ведь когда линию перешел... Во мне килограмм сорок пять было, не больше. Ты и сам видел. Да, потрясусь немного, отпустит, я расслаблюсь. А потом по новой. И чую, с этой нервной трясучкой последние селенки исходят. Свалился я, как сидел, с коленками в обнимочку, и уж ничего не помню. Пришел в себя, лежу на постели. Вроде бы лазарет. У дверей солдат дремлет, окна решеткой забраны. Понятно все стало. «Да, я забыл. На допросах у следователя все какой-то капитан сидел, в тенечке так, на отлете, но по виду не строевик, невзрачный, погоны сикость накось. Сидел молчком и все в блокноте чиркал. И вот лежу в лазарете, капитан этот заходит, садится возле. Говорит, я, говорит, корреспондент газеты». Лахтин, слушая Панечкина, тут аж зажмурился. Он вспомнил. Их часть стояла в городе Кюстрине, и к нему приезжал капитан, сотрудник армейской газеты. И снова изменяет эту историю с мостом вытягивает, хочет, значит, описать. А мне уже один хрен, и корреспонденты, и газеты. Отвернулся я и лежу, в стену глазами уперся. А капитан-то человеком оказался. Панечки на опять сел, покрякал, хлеща себя под мышками, отдышался, вздохнул. Знать бы мне тогда. Да что тут долго размазывать? Заинтересовала моя история всерьез. И главное, поверил он мне. А когда узнал о приговоре, шум поднял, стал туда-сюда писать. Мол, прошу отсрочить приговор, поскольку дело совсем не ясное и прямых доказательств сдачи моста нет. Пока я лежал в лазарете, капитан своего добился. Отложили мне приговор. Время-то уже мирное наступило. В строгости вроде ослабли. Выздоровел я, посадили меня в вагон и повезли на строительство дороги Салихард и Гарка. И стал я строить эту мертвую дорогу. Освободили в сорок восьмом, без права жить в городах. Закатило меня сюда, в тайгу, да вот с тех пор в этих краях и обитаю. Вернулись из бани в дом. Вера Леонидовна, жена Панечкина, уже хлопотала вокруг стола. В доме пахло теплом свеженатопленной печи, ароматом мяты, несколько пучков которой, висели по стенам, лежали на подоконниках. За окнами уже растекались сумеречные тени, и в небе над сопками слабо сияла одинокая звезда. Панечкин, чисто выбритый, с глянцево порозовевшей лысиной, умиротворенной баней и предстоящей выпивкой, усадил за стол гостя и жену, достал из-за оконной шторки полулитровку. «А парень где мать?» — спросил он, пододвигая к себе стаканы и щуря на них глаз, словно прицеливаясь. «Где же ему быть?» — усмехнулась Вера Леонидовна. «Дружит, поди». «Хм, дружит», — удовлетворенно повторил Панечкин. «Отца полмесяца дома не было, а он, шельма, повидать его не спешит». «Повидаетесь еще, невелика разлука». «Разлука невелика, да ведь честь важна». Панечкин подмигнул лохтяну, отставил бутылку, предвкушающе потер ладони. — Отца забывает. — Высеку. — Сиди уж, высеку. Вера Леонидовна махнула на мужа, засмеялась. — Сам на своего сыночка дыхнуть боишься? — Правильно, боюсь дыхнуть, когда выпивши. Так они перебранивались шутливо, и Лахтин, рассеянно слушая их, все с большей остротой ощущал двойственность своего положения, в которое поставила его негаданная, прямо-таки непостижимая встреча с Ильей. Поужинали, поговорили на разные незначительные темы, Вера Леонидовна вышла на кухню. Мужчины закурили, и Паничкин, прерывая всплывшую паузу, сковавшую вдруг обоих, сказал с плохо скрытой, принужденной ноткой усмешливости. А ты, Михаил, не инспектор технадзора. Вот так раз, изобразив на лице удивление, воскликнул Лахтин. Почему ты решил вдруг? Не вдруг. На горе еще приметил. Не похож ты на инспектора. Чем же именно не похож? Хватка, брат, не та. Панечкин спрятал усмешку в глубине своих темных, без зрачков глаз. Помнишь шурф, где мы с тобой начальника партии опускали? Ну, понятно, помню. Ты ничего там не засек? В каком смысле? Нарушения никакого не засек. Лохтин смущенно поцарапал мизинцем кончик носа, — Да нет, вроде. — Так я и знал. Мы тросто с тобой раскрутили, а на воротке один виток всего остался. — Ну и что? — А то, что по технике безопасности должно оставаться не меньше трех витков. Я как увидел, ну, думаю, все. А ты глазом не повел. — Видишь ли? Лохтин поднял на панечки на веселый ироничный, простоватый взгляд. — Это, наверное, наша встреча меня из рабочей формы выбила. «Может быть». В голосе Паничкина возник холодок отчужденности. «Да мне-то, собственно, это все ни к чему». Он раздвинул на подоконнике сухие горки травы, сел, скрестил на груди руки, отвернулся в залитое сумерками окно. «Извини, Илья, от тебя я не думаю таиться. Так уж получилось». Лахтин тщательно толок в пепельнице сигарету. «Мне страшно неприятно, но черт возьми». «Дело, по которому я приехал, затрагивает и тебя». «Старое?» — бросил Панечкин. «Что старое?» «Дело, говорю, старое мое». «Да нет, что ты?» «А что? Ты уж не церемонься, я ко всему привычный». «Если старое, то встречу со мной как бы случаем, ты ничего разыграл, неплохо». «Не надо, Илья, воевали мы честно, прочти-ка вот это». Лахтин протянул машинописный листок с актом комиссии об уничтожении списанной взрывчатки. Панечкин читал долго, напряженно, как будто решая в уме задачу. Даже на обратную сторону листка заглянул. «Ну», — сказал он, сворачивая по прежним изгибам лист, — «что же?» «Взрывчатка была ликвидирована полностью?» «Странный вопрос, конечно». «Да нет, не странный» если скажу тебе, что какая-то часть аманита этой серии оказалась в руках преступников. Панечкин встал с подоконника, полминуты стоял, теребя в пальцах сложенный четвертушкой листок. Молча прошагал вдоль стены, вернулся, глянул на Лохтина. «Здесь еще две подписи — Журавлева и Тугедешева. Ты с ними говорил?» «Пока нет, с тобой первым, если не считать Крутько». Скажи, как на духу, откровенно, ты и меня подозреваешь? Лахтин помолчал. Неровный накал лампочки, питаемой дизельной установкой, желто высветлял глянец его волос, оттенял болезненные под глазами отеки. В акте три подписи, сказал он. Ну что ж, все верно. Как говорится, дружба дружбой. Да, и это не от черствости, Илья. чего же? усмехнулся Панечкин от боязни сделать ошибку. «Откровенность на откровенность», — сказал Панечкин. «Я абсолютно не знаю, как могло это получиться. Больше того, не знаю, чем бы я мог тебе помочь». «Ты, Илья, вроде чем-то бравируешь?» «Куда уж тут? Укатали сивку крутые горки. Я ведь все понимаю. Подписывал акт, отвечай». «Ну ладно», — сказал Лахтин, хмурясь. «Как проходило уничтожение?» Обычно. Загрузили на тягач ящики, увезли в долину Загадного, это километров в пяти, если по прямой. Там место выбрали, сложили в штабель ящики, пересчитали еще раз. «Пересчитали?» — переспросил Лахтин. «Сам считал. Подвели проводку, наложили боевик, ну и взорвали. На крыльце послышался топот, шарканье, потом стук. «Бредет полуночная душа!» Проворчала Вера Леонидовна, торопясь в сени. Широко, на весь проем, распахнув дверь, вошел Герка. Щурясь от света, улыбался. Сегодня мог бы и сократить свидание, недовольным голосом сказал Панечкин, однако глаза его при этом посмеивались. Старался, папа, не получилось. Вот, Михаил, это не путевое чадо, мой сын. Познакомься. Мы знакомы. С ноткой веселого удивления ответил тот. Гера меня встречал. А, да, конечно, кинул Паничкин. Ну как на свежий взгляд? Похож. Похож, куда же, как кукушонок в сорочьем гнезде, вернула жена насмешливо. Хозяйка заезжего дома Антонида Парфирьевна, бывало, встретит, все удивляется. В кого говорит Леонидовна, сын у вас? Сам черный, сама черная, как Гагра, а он белешок. Дело не в цвете. «Захотим, завтра все рыжие будем!» — отшутился Паничкин. Они шли медленно темной улицей в сторону дома-гостиницы. Ночной воздух был по-осеннему терпок. Окна кое-где светились, от них белела дорога. Сразу над крышами тоже брезжил рассеянный свет. Должно быть, подымалась луна. Лица Паничкина Лохтин не видел. Это как бы придало ему решимости, он проговорил. «Вот ты сказал, в баньке еще, что будто меня тогда, в сорок пятом, отстранили от ведения твоего дела». «Ну?» «Да, отстранили. Да, откомандировали на другую работу. Это правда. Только не вся эта правда». Лахтин зашуршал плащом, запахиваясь и подымая воротник. И вдруг спросил, приостанавливаясь. «Тебе в самом деле как объяснили? И кто объяснил?» Илья не ответил, только, наверное, пожал плечами в недоумении, так, по крайней мере, показалось Лохтину. Они шагали рядом, локти их изредка соприкасались. Ну, неважно, кто объяснил. Дело в том, что сам я попросился, — сказал резким голосом Лохтин, и, не ожидая ответа, уже жалея, что сумерки скрывают выражение лица Панечкина, продолжал. Понимаешь, уверен был, ничем мне не доказать твою правоту. Я даже уехал тогда, не решившись на последнее свидание с тобой, потому что пришлось бы как-то тебе объяснять. Я не мог. Думалось, пусть хоть кто приговор готовит, только не я. Лахтин замолчал, и они целую минуту шли, не разговаривая. Показалась гостиница с лампочкой над входом, казавшимся при электрическом свете совершенно черным. Сколько воды утекло, как-то неопределенно сказал Паничкин, и, остановившись, загремел в темноте спичками, прикуривая. Во дворе своего дома Паничкин пилил дрова. Бензопила хлестко трещала в его руках, молочно-желтые опилки брызгали из-под цепи, круглые белобокие чурбаки вяло откатывались в стороны. Никита Журавлев в просторной на молниях куртке, напряженно покачиваясь, вошел во двор. Долго, развинченными движениями пытался пристегнуть калитку. Так и пошагал, не справившись. Калитка хлопнула его по пяткам. Он пнул чурбачок, сел на него, стал снизу вверх смотреть на работающего Панечкина. Тот стоял, широко раздвинув ноги. Бугры плеч его вздрагивали. Кроличья ленялая шапка брошена была на затылок, а просторная рубаха, выпростанная из штанов, колыхалась от движений, как фартук. Над ним трепетал сизый масляный дымок сгоревшего бензина. В курсе уже? Уловив паузу, спросил Журавлев. Панечкин обернулся, отключил пилу, присел на недопиленный кедровый сутунок. Ты это о чем? Обоманите, конечно. Какая сволочь могла? Панечкин сощурился в усмешке, блеснул металлом зубов. Ты-то, во всяком случае, можешь спокойно спать. Какой пес спокойно? Я не имел права подписывать ваш акт. А пить на работе? Не пьян я был, все помню. Что ты помнишь? Хотя бы, как уговаривал ты меня уехать. Верно, пьяному возле взрывчатки делать нечего. Что ты сказал следователю? А что я должен был сказать? Все как было. Доверил, мол, и уехал. Не присутствовал. Да ты, Ефимыч, не беспокойся, я тебя не подозреваю. Тщательно сбивая с коленей въевшуюся муку опилок, Панечкин спросил. «Выходит, Тутегеша подозреваешь?» Журавлев неопределенно покрутил головой. Глаз его совсем не стало видно. Он проговорил. «Давай, Ефимыч, сразу расставим точки». «В долину Загадного взрывчатку привезли полностью?» «Полностью». «Я уехал?» «Уехал». «И, кстати, не по своей инициативе. Вы с Тутегешем этого отрицать не станете». «Не станем», — сказал Панечкин, поднимаясь, поправляя шапку и берясь за бензопилу. Марат Тудегешев, познакомившись с гостем, зябко и нервно провел ладонями по голым плечам. Он был в обтягивающей застиранной майке. На азиатском лице его, с редкой запущенной щетиной по краям скул, лиловели пятна. Лахтин мельком оглядел комнату. Вдоль одной из стен лежали доски с распяленными шкурами какого-то зверька. На стене брезентовый патронтаж, малокалиберный карабин, высушенная козья ножка с глянцево-черным копытцем, календарь, оторванный аж по конец ноября. В углу на грубо сколоченной полке несколько потрепанных книг. Электротехника, справочник взрывника, горное дело. Рядом с постелью на скамье, коробки с порохом и дробью, рассыпаны гильзы, войлочные пыжи. Охотой увлекаетесь? Спросил Лахтин, осторожно, чтобы не свалить чего, занес одним краем скамью, сел на нее. Больше садиться было некуда. Не я, дядя мой! С хрипотцой нездорового человека ответил Тудигешев. Стало быть, помогаете ему? Да так, от нечего делать. Он поцарапал пальцем грудь. Рука в запястье худая и тонка, как у девушки. Выше локтя. Смуглая кожа пестрела с линялыми наколками. Лохтину хотелось присмотреться к парню. Он спросил, «Вы что же, вдвоем живете?» «Зачем вдвоем?» «Мать с нами!» «Чья мать-то?» «Моя!» Отвечал он неохотно, с напряжением. Изредка, точно бы проверяя себя, вскидывал узкие, слегка выпуклые глаза. Смотрел при этом не в лицо Лохтину, а куда-то выше. «Можете объяснить, «Каким образом Амонит с вашим личным клеймом попал в чужие руки?» Тудегешев хмуро. «Не знаю. Не могу. Речь идет о списанной партии. Она подлежала уничтожению согласно акту в мае нынешнего года. Помните?» «Да, в Долине Загадного». Лохтин взялся с скамьи гильзу, взглянул сквозь нее на свет, аккуратно поставил. «Поймите, вы должны как никто быть заинтересованы в разгадке этой истории». — Да, я понимаю. — Вспомните подробности того дня. — Какие подробности? — переспросил Тудегешев, почти грубо уставившись в теме Лахтину. Привезли на тягаче, сложили в канаву и взорвали. — Кто копал канаву? — Никто. Там была старая разведочная канава. — Сразу взорвали? — Ну, как сложили, так и взорвали. — Не о том я, — сказал Лахтин. Осечки не случилось? Взрывчатка-то залежалая была. Да ничего такого. Тудигешев помолчал, поскреб грудь, потом добавил неуверенно. Проводку, правда, налаживать пришлось. Что же с ней случилось? Порывы были. Когда вы это обнаружили? Да перед самым взрывом, уже в укрытии сидели. Подключил я линейный мостик. Вижу, цепь не срабатывает. Ну, Илья Ефимович пошел с одного конца цепи, а я с другого. Нашли два порыва, срастили. Ну а потом уже все нормально было, без помех. От чего мог провод порваться? Мало ли? Бросили на землю бухту, он и лопнул. Или наступили на камни. А может и заводской дефект? Много времени ушло на исправление. Да нет, чего там? Минуты какие-то. Десять не больше. Вы к тому времени вдвоем оставались? Да. Бобров и Герка Паничкин уже в дальнем охранении были. Лохтин вытащил из коробки еще две гильзы, поставил возле первой. Помедлил немного и рядом с тремя пристроил еще две. Гильзы медно поблескивали, и, глядя на них сосредоточенно, Лохтин расстроенно подумал о том, что этот парень с болезненными пятнами на азиатском лице и неумело скрываемой нервозностью не выказывал ни малейшей охоты сказать больше того, что прямо требовали обращенные к нему вопросы. Нервы торчат наружу, как антенны. Дипломатничать не мастак. с Манитом вряд ли причастен. Передавать на сторону взрывчатку со своим рабочим клеймом явная глупость и бессмыслица. «Значит», — проговорил Лахтин медленно, Илья Ефимович проверял цепь с одного конца, «вы с другого». «Так вы сказали». «Да вроде». Кто шел со стороны траншеи? Панечкин? Да. Выходит, последним возле траншеи был Илья Ефимович. Выходит так. Вот что странно, рыбачить он всегда уходил в одиночку, сказал Лахтин. Ну, это естественно. Крутько тряхнул головой. Во-первых, парень не слишком общительный. Во-вторых, за Хариусом судочкой компании не ходит. Где прошел один, другому долго делать нечего. Страшно пугливая рыба. Они вдвоем сидели в кабинете Крутько. Только что прошла раскомандировка, стулья стояли в вкрив и вкось вдоль стены, в воздухе синей пленкой дрожал табачный дым. «Утверждают», — сказал Лахтин, «Он без набитого рюкзака не возвращается. Когда же он работал? А черт его поймет!» Крутько с шумом полез за стола, принялся аккуратно выравнивать стулья. Ну ведь работал же, и неплохо при том. Неплохо, Лахтин согласно кивнул. Наряды я смотрел ни одного прогула за весь сезон. Вы в бухгалтерии расчет ему поглядите, сказал Крутько. Видел уже кругленькая сумма. Вот тот -то и оно. Правильно, Панечкин говорил. В форме надвужильный мужик. Кстати, сказал Лахтин, Расчет вами еще не подписан. Сегодня подпишу, и пусть катится. Лохтин помолчал. «Павел Иванович, — сказал он, — у меня просьба, не подписывайте пока. Ну, день-другой». «А что такое?» Лохтин задумчиво покусал щеку. «Знаете, как бы устроить так, чтобы он со мной на рыбалку сходил?» «На рыбалку?» Начальник партии замер со стулом в руке. «Ну да, на рыбалку. Честное слово, не верится, чтобы удочкой можно было столько наловить». Сперва они осмотрели канаву, прошли вдоль нее, введя коней в поводу. Канава во многих местах оплыла, подзавалилась и напоминала старый окоп. Только окоп роются зломом, а разведочная канава тянулась, как по шнуру, косо подрубала подножие сопки. Место давнего взрыва зияло в щебень раздробленным гранитом, по краям воронки, по взрыхленному перегною, уже завершилась и успела пожухнуть трава. Потом они привязали лошадей, по каменистой, упрямо дыбящейся тропе поднялись на склон сопки. Долина Загадного лежала крутым корыцем. Густо сползала в долину зеленая лава пихтарника. На противоположном склоне тянулся язык вырубки. Чернел разрушенный тепляк буровой вышки. По дну, усланному сверкающим валунником, нешумливо, просторно тек ручей Загадный. Они сели на землю. Тепко пахучие бодылья трав сыпали пылью семян. По рыжему холму муравейника вяло, невоинственно бегали муравьи. Лапы елок сникли, концы их горели желтизной тлена. Суш бабьего лета витала над притихшей, задымленной маревым тайгой. «Тут я, между прочим, бил свой первый шурф», — сказал Паничкин, и, сняв кроличу свою шапку, положил у ног донышком вниз. Из шапки шел порог. Вон там, не доходя до осинника, указал он рукой. Лихое время было. Как начнешь память будоражить, так прямо отор берет. Да было ли все? Ты что, все эти годы здесь, на Спросил Лахтин. Ну как же, Загадный только начало. А потом колесо закрутилось. Таштагол, Шерегеш, Тея, Ташелга, Потын. И не перечислишь. Но загадный это особо. Это вот тут. Он поднес ладонь к груди, но будто застеснявшись своего жеста, отвернулся, стал глядеть вдаль. Да, ты просил показать, где стояло охранение, вспомнил он. Вон за речкой две кедрушки выдаются. Они посветлее пихтача, с тупыми вершинками. Там один пост был, а второй на нашем берегу, примерно под скалой. Здесь живет кто поблизости. — спросил Лохтин. — Никого. Лет пятнадцать назад стояли за мысом две деревушки, кержаки жили. Расселили их потом по крупным поселкам. Панечкин сгреб горсть хвои, посыпал на муравьиную тропу. Муравьи сгрудились, шевеля усами. Потом принялись истово растаскивать завал. Было нас человек шестнадцать. Лето в шалашах и палатках прожили, а пришла зима, землянку вырыли, одну на всех. Помню, осенью прислали нам Аманита пару мешков и взрывника с ним. Странная личность был этот взрывник. Маленький, тощий, а челюсть, как у экскаватора. Ни с кем дружбы не вел, но зашибало был по части выпить, прямо на удивление. Все мы не ангелы были, но взрывник особо. А потом на зиму дело, вдруг ожил. И стали мы замечать, вроде не в себе он, под градусом всегда. Откуда? Тайга же кругом. Парни и так, и ни хрена не поймут. Даже побить грозились. Так им обидно было. Да начальник вовремя вмешался. И вот как-то среди зимы лежим мы. Пурга на дворе. Актированный день. Возле печи мешок с самонитным порошком сушится. Подмочила. И влазит в землянку эта челюсть. В снегу, еле на ногах. Ну, в стельку, то есть. Парни аж зарычали. А он подковылял к печи, садится в верховный мешок с аммонитом и вытаскивает из кармана капсуль детонатор У всех у шестнадцати волосы зашевелились. Представляешь, в мешке килограмм тридцать, похоронной команде делать нечего. Тут кто-то снар заорал на него, а он наклонился, поднес к зубам капсюль. «Тихо, не шевелись!» «Ну что с пьяным идиотом делать? Лежим, наливаемся!» И стал он нам речь толкать. Я, говорит, вас сейчас учить буду, воспитывать, харево-азиатские, неумытые. Бить меня? И вдруг такое выдает, что нас всех потихоньку заколотило. Я, кричит, следователь Черновицкой управы, таких, как вы, грязных подонков, десятками, своими руками и челюстью аж хрустнул. А глаза белые, чумовые, и пошел, и пошел. Грамотный сволочь был, эрудированный. Такую речугу перед нами закатил, мы обалдели окончательно. Не от речи, конечно, речи мы всякие слыхали, а от того, что поняли, ему теперь ничего не остается, как только капсуль в зубах разгрызть. А рядом со мной лежал Арнольд Журкин, бывший разведчик, здоровый парняга. Погиб потом на усе, на порогах. Смотрю, Арнольд мой руку опустил, Под нарами шарит. Нашарил, тащит за голенище пим. А пим у него громадный, весь в заплатах, пут весу в нем. Еще волглый вдобавок. Я головы не поворачиваю, глаза скосил, шепчу. Арнольд, только верняком. Только верняком, Арнольд. Вижу, он голенище в руке перехватывает, а у самого под солба. Под солба. Сел, Да как ахнет пимом через всю землянку! Взрывник с мешка брык! Ну, кто ближе был, навалились, скрутили. Наверное, задавили бы тут. В таком нервном накале все были. Замели его органы. И правда, бывшим полицаем оказался. А чего же он все-таки пил? Спросил Лохтин. Да что! Нам однажды самолетом продукты в снег бросили. Мы все подобрали, а одного мешка с сахаром не нашли. С ног сбились, а он, сволочь, нашел, запрятал и приноровился стенолаз какой-то гнать. Посуды у него, понятно, никакой, так он в резиновом сапоге приспособился, а сапог на веревочку и в старый шурф. Это мы уж случайно весной обнаружили. Но больше памятен мне загадный тем, что здесь у нас с Верой Герка родился. Ух, как памятен! Ведь все в жизни ничего, все пережить можно, когда на душе покой. А тут одно время, это когда Вера уже ко мне приехала, взялись в районный поселок меня запрашивать. В комендатуру. Прихожу первый раз, к оперу. В чем, мол, дело? Садись, говорит, пиши свою автобиографию. Да не всю, а в той части, ну, сам понимаешь. Мое же дело прикрыли, отвечаю. Кто прикрыл? Кто вы же? Ну, говорит, мы прикрыли, мы и открыли а я уперся, писал уже, говорю. Мои показания есть, сколько можно. Где есть? Где надо, там и есть. Значит, утеряли. Вот тебе бумага, ручка. Пиши, садись, да рассуждай поменьше. И тут зло меня забрало. Думаю, может, надеются на каких-то несовпадениях подловить. Не буду писать. Шутка ли, восемь лет с войны прошло. Могу что-то и перепутать. Так и не стал, заортачился. Ну, поорал опер, поматюгался, потом... Ладно, вали, но пеняй на себя. Ушел я. Живу полмесяца, снова вызов. Пиши, мать-перемать. Я снова отказ. Он на ночь в изолятор меня. Утром... Ну, не надумал? Нет. Вали отсюда. И жил я в этом подвешенном состоянии, считай, два года. Герка уже родился, 55-й год. Но мне-то вроде уже привычно, хотя к этому привыкнуть нельзя. А Вера переживает, сама не своя. И когда мне вызов, и я ухожу, а вернусь нет, не знаю, у нее даже молоко перегорает. И вот выдергивает меня мой опер в несчет на который раз. Будешь писать? Нет. И тут он вдруг подсаживается ко мне. Слушай, Панечкин, и не остобрыдло тебе, Каждый раз полставерст пеша по тайге отмахивать. Нет, отвечаю, не остобрыдло. одно удовольствие. И головы своей лысой не жаль, не жаль. И в самом деле в ту минуту думал, Скорей бы к одному концу. Тогда он наклоняется, близко так, и говорит, А голос, веришь, нет, просительный и даже с дрожью. Да пойми ты, Чмурик, ты же горный мастер, Взрывчатки доступ имеешь а фронтовое прошлое это у тебя неизвестным мраком покрыто. Не положено это. Если уж тебе своей бошки не жаль, то пожалей мою». И выражение глаз такое и так близко, будто мы с ним уже местами поменялись. Чую, сместилось в этом мире что-то. «Ладно, говорю, черт с тобой, давай сюда бумагу да побольше». Панечкин перевалился на бок, вынул из кармана папиросную коробку, Заглянул в нее и, смяв, отбросил. Лахтин протянул сигареты, он выщипнул молча одну. Осторожно стал отрывать фильтрующий кончик. Продолжал. Возвращаюсь домой, Вера в слезах мечется, в груди молока нет. Парнишка уже от голоду заумирал. Молоко нужно, а где взять? Стояла тут за мысом, километрах в четырех, деревушка Киржатская. Но ни купить, ни выпросить молока в деревушке никому еще не удавалось. «Стою ошарашенный над сыном, и такое идиотское бессилие, хоть головой о стену!» Кинулся в палатку к геофизикам. Отряд их в ту пору с нами стоял. «Дайте, ребята, прошу на часок, ваш теодолит!» «Возьми, но зачем тебе?» Я только отмахнулся, схватил прибор на плечо и в деревню. Подхожу, присматриваюсь, в каком дворе корову держат, и огород приличный, и чтоб хозяева дома были присмотрел и прямиком в огород потопал. Распялил треногу, начиная над прибором колдовать. Вышла бабка, кричит. «Эй, кого тут?» «Да вот, — говорю бабуся, — точку для шурфа определяю». И бью кол прямо посреди грядок. Бабка, гляжу, засуетилась, забегала. «Да как же так? Нельзя ли отнести, куды подали?» В общем, слово за слово намекает бабка на откупную. «Ладно, — говорю, — Мне тоже твоего огорода жалко. Налей молока, догляди да свежего. Бабка закудахтала от радости, что так дешево откупилась. Взял я котелок и рысцой, чтобы не расплескать в лагерь. Отходили, мальчишку. После я еще раза три такие набеги совершал, пока у Вера молоко не восстановилось. Паничкин умолк. Потом приподнял рукав, присвистнул удивленно. «Время-то, время, бог мой!» Заговорил я сам себя. Он подобрал шапку, хлопнуло колено, только кроличий пух полетел. Ты посиди чуток, на природу полюбуйся, а я, коли уж случилось тут быть, к старой вышке сбегаю. С обсадными трубами нынче швах, — добавил он, тщательно надевая шапку. Здесь, помнится, до хрена всякого добра было брошено, пошарюсь. Панечкин ушел, вскоре возник далеко внизу, шагал по береговому галичнику, чуть сутуля спину, широким присадистым шагом, как ходят люди, привыкшие ходить по неровному бездорожьем. Лахтин посидел минуту, потом встал, пошел пихточом в обратную сторону к рыжей скале. Из скалы били родники. По отвесным плитам гранита текла, пульсировала пленка воды. Ржавые космы потеков Серебряно-черные пятна лишайников придавали скале живописный вид. Лахтин остановился, посмотрел на часы и вдруг кинулся вниз косогором, только валежник захрустел под сапогами. Огибая скалу, попал с разбегу в мочажину, фонтаном выстрелила вода. Какой-то серый зверек с круглыми ушами стал торчком на камне, тревожно свистнул и тут же исчез, словно растворился. С треском прорвавшись сквозь полузасохший кустарник, Лахтин выбежал на голый склон. Подошвы скользили, и он раза два чуть не растянулся. На пути внезапно вырос густой каменный свал, как ветошью забросанный мертвой травой. «Будет картинка, если я сейчас поломаю себе ноги», с весело-тревожным азартом подумал он. Впереди снова встали кусты, мелкие пихточки, и он уже решил, что промазал, но тут же увидел кучу щебня и глины, свернул к этой куче, спрыгнул в канаву. Канава во многих местах была полузасыпана рваным камнем. Камни торчали из стенок, и Лахтин вдруг запоздало пожалел, что не снял плаща. Добежав до воронки, минуту постоял, загнано дыша, и тем же путем канавой через каменный свал, голым склоном, по кустам и мочажине, где пробежкой, где быстрым шагом, духу уже не хватало, Вернулся на прежнее место, к скале. Обессиленный, прилег на траву, Снова взглянул на часы. Пятнадцать с половиной минут. Сидя, стащил с себя плащ, осмотрел его. Удивительно, однако плащ был цел, Только грязен ужасно. Он подошел к скале и, смачивая ладонь, стал чистить. Потом вымыл руки, освежил потное лицо, Не спеша с удовольствием напился. От ледяной воды захолодело в желудке, и во рту остался привкус мороженой рябины. Путь от канавы до второго поста под двумя пышными кедрушками не стал вымеривать. И без того на глаз было видно, что там раза в два сложнее. Склон сопки круче, снеговые оползни нагромоздили целые холмы сломанного леса. Лахтин пришел на прежнее место, где они с Панечкиным сидели, потом по крутой тропе спустился вниз к лошадям. Где ты плащ так разукрасил? Упал что ли? Было дело, бодро ответил Лахтин, отошел к ручью, присел у воды. Забыл спросить, обернувшись, крикнул он. Какой пост занимал Бобров, а какой Герка? Паничкин медленно отвязывал уздечку своего коня. Герка на том склоне у кедрушки, а Бобров тут у скалы. Такая была расстановка. А что, это очень важно? Лахтин подошел встряхивая на руке мокрый плащ, — сказал уклончиво. — Эх, знать бы, что важно, а что нет. Лежа ночью на скрипучей гостиничной кровати, в попытке уснуть, с растревоженной памятью, Лахтин почувствовал тонкую соднящую боль в груди и следом гулкая, отдающая в висках сердцебиение. — Черт, этого удовольствия мне еще тут не хватало! — подумал он расстроенно, встал ощупью, не сожигая света, вытащил из шифонира чемодан. Таблетки лежали на самом дне, были в стеклянной пробирке, он нашел их быстро. Положил таблетку под язык. Ощущая пульсирующие по телу удары слабости, обессиленный повалился на кровать. Он лежал, смотрел в темный потолок, ритм сердца становился медленнее, спокойнее. И вместе с этой физической успокоенностью к нему внезапно, как всегда внезапно, подступила душевная усталость. Он протянул перед собой руки, растопырил дрожащие пальцы. В темноте пальцы были неразличимы, он несколько раз сжал их в кулаки, чтобы унять дрожь. Потом сунул ладони под мышки. Когда это началось? Когда он впервые почувствовал с тревогой, что у него есть сердце, что оно всякую минуту готово свалить с ног, раздавить слабостью, способно на коварство. «Ты слишком много думаешь об этом, так нельзя» сказал он себе. Хотя как же не думать, если думается? Странное обнаруживается обстоятельство. Годы стирают из памяти зрительные ощущения давних событий, превращая их в туманные, лишенные цвета образы, но зато болезненно обостряется память пережитых чувств. Как будто одно может восполниться другим. Или это всегда приходит с возрастом? Весть о вынесении Илье высшей меры ошеломила тебя хотя иного исхода нечего было и ждать. Ты до сих пор помнишь ту ужасную ночь сорок пятого, когда, придя поздно домой, прочитал письмо, присланное сослуживцем по отделу. Почему ты не побежал, не поднял всех на ноги, не закричал во все легкие, что совершится несправедливость? Не знал, что Илье можно чем-то помочь, а вот незнакомый совсем корреспондент поверил и помог. Ты тоже верил, Илье но вера твоя была молчалива, как милостыня. Что из того, что ты был молод, что из этого? Годы прибавляют разве только ума, но не чувств. Запомни, мы всегда виноваты перед погибшими, даже если не виноваты, понимаешь ты, всегда, всю жизнь. На вопрос фамилия, обращенный к очередному допрашиваемому, Лахтин не услышал ответа. Сердясь, повторил вопрос. Поднял взгляд. Перед ним сидел в исхлестанной лагерной одежке головастый мужчина, раздвинув острые, как сломанная палка, колени. На груди его был нашит некогда белый, а сейчас грязноватый лоскуток с красным треугольником, перечеркнутым латинской буквой Р и пятизначным номером — своего рода лагерный паспорт. С незнакомого лица, из пятна сизами во впадинах тенями на лохтина из под глядели лихорадочно сдержанные, горящие притушенным огнем глаза Ильи Паничкина. — Забыл я свою фамилию, произнес наконец человек рвущимся голосом, притрагиваясь к грязному лоскуту рукой с неправдоподобно широкими ногтями, и кожа по сторонам глаз его сморщилась, обозначая улыбку. А может, и ты, Мишка, забыл? Лахтин ошеломленно вглядывался в сидящего напротив человека. В костистом лице его постепенно, как на фотографической бумаге, проступали знакомые черты. «Илья!» Лохтин отпихнул стул, торопливо пошел вокруг бюро. Панечкин откачнулся от изразцовой стены, сделал попытку встать навстречу, но не смог. Голова его затряслась, он заморгал, заплакал сухими глазами. Лохтин остановился над другом, взял за плечи, помог подняться. Они обнялись. «Илья!» — повторил Лахтин с еще большей остротой, ужасаясь в душе не столько внешнему виду Паничкина, сколько самой обстановке их встречи. Писарь-солдат в углу молча угрюмо смотрел на эту сцену. Отослав из комнаты солдата, Лахтин прикрыл дверь. Взволнованный остановился над Паничкиным, потом убежал куда-то, принес завернутый в полотенце хлеб банку консервов. Тронул Паничкина за плечо. Тот поднял голову, посмотрел на хлеб. Вздрагивающей рукой отодвинул кусок. «Спасибо, Мишка, но не могу я так, один, за дверью мои товарищи». «Покормят их, не беспокойся». «Все равно нет», — твердо сказал Панечкин. Лахтин с растерянностью неловко стал засовывать продукты в стол. «Как ты выжил, старина, это долгая история». «Ладно, потом, а сейчас скажи только». Лахтин медлил садиться в кресло и медлил с вопросом. «Как ты оказался там?» «А вот так, что у нас не сработала магистраль. Наверное, перебила. А может, диверсия?» «Я подорвал заряд гранатой. Меня оглушило, вынесло на берег, на косу. Не знаю, сколько лежал. Потом меня подобрали. Они». Панечкин смотрел на Лахтина, не мигающими, без ресниц, глазами. «Ты что, Мишка, не веришь?» «Верю», — сказал Лахтин хмуро но, прямо сказать, твое положение серьезно. По донесению, мост взорвался от детонации нашего артиллерийского снаряда. Чем ты можешь доказать свою правоту? — А я должен доказывать? — в свою очередь спросил Паничкин, однако тут же понял, что этот его вопрос наивен. Провел ладонью по шишкастой стриженной голове, по виску, перечеркнутому веточкой вен, будто привыкая к ударившей его вести. Проговорил утвердительно. Значит, не веришь. Я верю, сказал Лахтин, но трибуналу моя вера не нужна. Ему нужны документы и факты свидетельства.